Голова 26. Deus ex. Получается, следы в пещере Сенги действительно остались со времен, когда там было логово сетов. Готов поспорить, у времени вечности были примерные координаты, поэтому они высадились тут. а монстр, о котором говорила Светка, неужели это Сет-Еруин? Если все, что я читала о древних, правда, то ничего удивительного, что он разнес на куски пост Рикини, а потом, похоже, принялся за Вавилон. И ведь его сейчас просто некому остановить. И дело тут даже не в уровне или статусе босса. Он просто древний, и этим все сказано. Получается, если его не убить или хотя бы не увести из города, то Земле все таки придёт конец. То-то Элен обрадуется. А ведь если Рики не здесь, получается, что она уже в курсе. Вот только не стали бы они идти против содружества только ради того, чтобы гарантировать, что Земля не получит оружие и не остановит ее руина. А значит, цель у них может быть только одна самим получить артефакт, способный совладать с древними, и выйти на качественно новый уровень силы. Шакар. Похоже, твоих родичей не устраивает роль кукловодов. Вы захотели стать настоящими богами? Быстро поделился своими соображениями с остальными, и ни у кого не нашлось ни слова возражения. Даже с Марей слетела маска безумной воительницы, а губы начали тревожно подрагивать. «Что будем делать?» — озвучил общие мысли Карла. «Пальшеглазые все время стараются вредить, Сенге!» — включился в разговор наш водитель, все это время напряженно прислушивающийся к разговору. «Если они получат власть, то уничтожат нас!» «Не знаю, за что реки не так не любят местных крыс!» но нам это на руку. Что ж, значит, теперь мы в одной лодке, и выход у нас только один — достать оружие первого раньше остальных. Маленький крыс меня внимательно выслушал, а потом просто шокировал пушистика, сказав, что готов поработать с нами даже без оплаты. В этот момент небо над нами прочертили сотни инверсионных следов, отправленных, судя по траектории, с места высадки времени вечности. Забрасывают суборбитальные спутники слежения! Тут же прокомментировал Карло, и тут уже все заметили десятки черных зондов, баражирующих над лесом. Если попадем в зону действия хоть одного из них, за нами моментально вышлют охотничью партию. Камба тут же остановил платформу и оглядел каждого из нас в поисках решения. И в чем сложность их облететь? не поняла Мари. Да и я, если честно, тоже. Они двигаются. Повернем не туда хоть раз, моментально загоним себя в тупик. а выруливать назад у нас нет времени. А даже если бы и было, не факт, что дорогу нам уже не перекрыли. Да уж, умеет пушистик расстроить. Вот будь у нас возможность рассчитать путь заранее... А ведь это мысль. Не рассчитать траекторию полета, это невозможно, не зная алгоритма движения спутников, а попробовать переключиться на вид сверху. Тогда задача из невыполнимой становится просто элементарной. Камба, слушай меня внимательно». Сейчас я положу руки тебе на плечи. Если я буду поворачивать тебя влево, то ты поворачиваешь в ту же сторону корабль. Право — значит вправо. Надавлю вперед, ускоряемся. Назад — тормози. Все понятно? По идее, если я настроюсь на камеру спутника, что сейчас висит над нами, то получится вид от третьего лица с очень неплохим обзором. И так управлять нашей платформой станет гораздо проще, чем если ориентироваться на наши привычные возможности обзора. Не зря мне совсем недавно вспомнились аркады. «Поехали!» Сначала немного кружилась голова. Мозг отказывался воспринимать такую далекую картинку, одновременно пытаясь двигать телом. Первые несколько минут платформа под моим управлением двигалась рывками. Пришлось даже покрутиться на месте пару раз, пока мы с Камбой не привыкли друг к другу. «Обалдеть!» — восторженно прошептал Нари. Но Мария яростно зашипела, намекая, что не стоит меня отвлекать. «Что мне в ней нравится?» В опасной ситуации она всегда собранно ведет себя соответствующе. Но помешать мне можно не бояться. Камбо идеально выполняет все команды, и платформа ловко прокладывает маршрут среди запущенных врагом зондов. Влево, вправо, затормозить, пропуская один, неожиданно сменивший траекторию движения, и снова вперёд. Будь запас хода побольше, было бы вообще идеально. Впрочем, и так буквально за 20 минут мы покинули опасную зону и смогли продолжить полет. «А ты крут!» неожиданно ткнул меня в бок крыс. «Знаешь, может быть, у тебя и получится разгадать загадку нашей планеты». А Сенге-то впечатлён и даже вполне официально подтвердил все мои догадки. «Лучше расскажи, какие еще опасности могут нас здесь ожидать?» резко вмешалась в разговор Марии, и голос звучит так тревожно. «Да чего тут можно опасаться, кроме вторженцев?» даже растерялся от этого напора Камба. «Ну, может быть, пиратов, поджидающих путешественников на старых еле летающих баржах, а потом взмывающих к ним прямо из леса, даже не оставляя шансов избежать боя». Зная характер Мари, я быстро понял, в чем дело, и перегнулся через борт, чтобы увидеть, как нас настигают сразу две взлетевшие прямо под нами платформы. И пусть выглядели они такими же ржавыми развалюхами, как наша, но летели явно шустрее. «Первыми огонь не открываем, постараемся решить вопрос миром». Отдаю приказ. но сам параллельно использую все доступные усиления. И никто от меня не отстает. Все правильно. То, что мы собираемся начинать сражение первыми, это еще не повод к нему не подготовиться. Эх, будь готов, мой спутник, можно было сбить их одним ударом. Уж очень они близко друг к другу идут. Похоже, с тяжелым вооружением и царями в этом мире давно дел не имели. Вот платформы поравнялись с нами по высоте, даёт отмашку Камбе. все таки он местный. Вероятность того, что его выслушают, в отличие от нас, не равна нулю. «Э, куски хавса, вы что, совсем хвосты попутали? Куда лезете? Да вы знаете, кого я перевожу!» Не недооценил ли я переговорческие способности маленького крыса? Но нет. После такого приветствия стрелять сразу никто не стал, а стволы ручных пулеметов, установленных на вражеских платформах, даже немного опустились вниз. «Мелкий, не перегибай палку!» Из-за спины разбойников выступил старый крыс с испещренной шрамой мордой. «И кого же к нам завела в гости судьба?» «Вы бы лучше побеспокоились о себе. Совсем рядом высадился десант Времени Вечности. Как думаете, что будет с вами, когда они проведут следующее расширение периметра и заметят вас?» Я решил попробовать надавить на инстинкты самосохранения. «Уничтожим вас и уйдём в оффлайн а вещи продадим, когда суета утихнет». Главный крыс с римским именем Сула пристально уставился прямо на пушистика, почему-то приняв именно его за нашего лидера. Что за шерстяной расизм? Похоже, тогда у нас не остается выбора. Незаметно использую на крыса душу царя. Получен эффект «мягкая шерсть». Вероятность уклонения от физических атак повышен до 70%. Неплохой бонус. Судя по всему, перед нами какой-то местный мастер кунг-фу, раз у него такой высокий шанс у ворота. Мои действия не остались незамеченными. Соло подал сигнал, и пулеметы крыс открыли по нам огонь. К счастью, Карло принял все на вовремя поставленный щит, накидывая на себя плащ первого Рикини. до этого носил его в инвентаре, чтобы размытие не привлекало слишком много внимания в обычных обстоятельствах. Но сейчас не время для сантиментов. Телепорт прямо за спину одному из пулеметчиков. Мария, как на тренировке, тут же кинула на него весь комплект из трех проклятий. и я буквально за пару критов отправил того на перерождение. Да, крысы выше нас уровнем. Да, в этом отряде почти все за двухсотый, а у нас сто пятьдесятый взял только я. Но экипировка у нас лучше на порядок, а хороший шмот решает в итоге многое. Часть выстрелов, растерявшихся после моего маневра крыс, ушла в размытие. Часть, конечно, попала, но с новой броней урон был практически неощутим. Сейчас мы им устроим. «Стойте!» Сула закричал во весь голос, останавливая своих. «У меня, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, появилось новое предложение». «Неужели шрамированный крыс испугался?» «Говори». «А у меня как раз телепорт откатился. Если предложение меня не устроит, можно будет сразу разобраться со вторым пулеметом. «У тебя часть сета первого. Готов поспорить, захватчики дорого заплатят за твоё месторасположение. Если ты меня убьешь, я сообщу о нем через сеть». Если сохранишь уровень, то я дам вам немного времени. Дам целый час». Последнюю фразу Крыс добавил, увидев вспыхнувшую в моих глазах ярость. «Как же я так недооценил местных и подставился!» «Договор!» Сула тоже подтвердил условия сделки, и атаковавшие нас платформы так же быстро, как догнали, отстыковались и спустились вниз. «Почему не убил его?» — тут же спросила Мари, стоило местным нас покинуть. «Время!» — тихо проговорил Хиба. «Уничтожив оскорбившего господина Наглеца, мы бы получили удовлетворение, но враги быстро бы нас нашли, а так у нас остаются шансы обойти всех и вырвать победу только для себя». «Да, Хиба прав. И если я не хочу проиграть, то нельзя останавливаться». «Тут?» «Вызываю Светку. Похоже, без помощи нам не обойтись». «Что надо?» «И как она поняла, что я хочу ее о чем то попросить? Что характерно, Почувствовав мою слабость, тут же начала хамить. И как она могла мне раньше нравиться? Лови координаты. По одним высадились рикини, по другим — ВВ. Их надо задержать. Для земного информационного корпуса такая информация о противниках очень важна. Только бы она не стала задавать вопросы. Пусть хоть раз в этом мире хоть что-то сложится как надо. Значит, ты обо всем догадался. все таки стало. Ну, хоть что-то в этой вселенной стабильно. Она не планирует идти мне навстречу. Ты стал гораздо умнее, чем раньше. А еще, раз ты просишь меня выиграть время, то у тебя есть идея, где оно может быть. Моя цена. Я присоединяюсь к тебе и твои. Нет, наши противники будут задержаны минимум на полчаса. Договор? Опять она загоняет меня в угол. Вот только надоело играть по чужим правилам. К счастью, у меня еще не исчерпаны все возможности. «Передумаешь, пиши». Так и не получив ответа, Светка решила оставить последнее слово за собой. Поворачиваясь к своим компаньонам. Пушистик, Хиба, Мари, Карла. Все они, и даже Камба, с надеждой смотрят на меня. «Я останусь и задержу всех наших преследователей. Не знаю, сколько времени получится выиграть, но вы должны успеть. Найдите плато и место гибели первого, а потом выдёргивайте меня телепортом. Нари, у тебя же есть свиток прорыва на всякий случай, я знаю». И не беспокойтесь, у меня есть план. После этих слов мои соратники немного расслабились, а я выпил зелье замедления падения и спрыгнул вниз. Смотрю вслед, уплывающий вдаль платформе, уже далеко. Пришло время реализовать мою идею. Призвать фантом, а нотари. А теперь нужно включить прямую трансляцию и немного подождать. Вот что значит по-настоящему информационная эпоха. Прошла всего лишь пара минут. И без всякой рекламы и анонсов передаваемую мной картинку смотрит уже больше 10 миллионов разумных. А вроде бы, что такого? Ящерка с тегом «Времени Вечности» и сжавшийся у ее ног человек. И что тут может быть интересного? Пользуясь паузой, заодно раскидал около десятка личных приглашений на мое шоу помощникам Анатарии, чьи имена успел запомнить во время испытания в прошлом, 5000 лет назад. Зрители собрались. Пришло время начинать. Все инструкции отправлены моему фантому в чат. Надеюсь, лжея ящерка сможет их реализовать хотя бы на 50%. А если это принесет хотя бы часть того результата, на который я рассчитываю, то я выиграю нам гораздо больше, чем полчаса. Я, Анатарий из клана Времени Вечности, взяла в плен первого игрока планеты Земля и считаю моё отстранение из клана глупостью и слабостью. Все, кто верит в истинную силу Времени Вечности, «Призываю вас под свои знамена. Здесь, на Джарк Монгви, мы покажем всему содружеству и зажравшимся аристократам из консервативной верхушки руководства клана, чего стоит молодое поколение. Будущее за нами. Вместе мы поднимемся на самую вершину».